Мадмуазель. Ты так мечтаешь жить богато и красиво. На завтрак крабы, а на ужин бланманже. А я сегодня был с тобой всю ночь счастливым. К чему, Гиор, когда такое не к лиже? Ты говорила по-французски, так свободно. Ты мне шептала: "Соловей, pardon, merci. Но мне свозить тебя в Париж не по доходам. Коплю я деньги, чтоб сказать, поймав такси, mon beau, assez." Каре У подъезда. Мадмуазель, поехали со мной Ваших глаз В неведомая бездна Меня влечет Своею глубиной. Мадмуазель, позвольте вашу руку. Вы так тонки. Вы юная газель. Я даже час Не выдержу разлуку. Не уходите в ночь. Мадмуазель, Ты что... Людовика мне голову морочишь. Вы разминулись с ним немножечко в веках. И королем твоим был я сегодня ночью И всех Людовиков оставил в дураках. Закрой глаза. Давай взлетим с тобой на небо. Два нежных ангела средь белых облаков Я никогда еще таким счастливым Не был я для тебя на всё любовь моя